Циния. Находившихся в несущемся электромобиле обдувал поток прохладного воздуха. За окнами опаленная земля излучала жар. Циния посмотрела в зеркала на дроны, заполнявшие небо, как рой насекомых. Прямоугольные очертания материнского облака скрылись за горизонтом. Впереди пустая дорога. По обе стороны от нее, насколько видит глаз, плоская пустыня. Приятно было избавиться от рубашки пола, от рабочей форменной одежды. От этого день казался особым. На дне выдвижного ящика Циния обнаружила просторное платье-халат, о котором совсем забыла. Пакстон был в голубых шортах и белой футболке с короткими рукавами, обнажавшими его трицепсы. «Так куда едем?» – спросил Пакстон. Пытаясь найти удобное положение, он менял наклон пассажирского сиденья. «Не знаю», — сказала Цинья, — «мне бы просто небо». Отъехав от территории облака, она решила, что можно ответить на СМС. Держа правой рукой руль, она напечатала левой. «Надеюсь, скоро». Цинья положила телефон и подумала, что провела в материнском облаке более двух месяцев и теперь впервые оказалась за его пределами настолько, насколько можно оказаться в относительно безопасной среде машины с кондиционером. «У нас есть вода?» – спросил он. «В багажнике много. Надо было взять солнечные очки». Сынья прикоснулась к кнопке рядом с зеркалом заднего вида. Открылась небольшая ниша, в которой редком лежали солнечные очки. Парень из проката автомобилей сказал, что они могут нам пригодиться, пока ты был в туалете. Из-за тебя нас обслуживают как важных персон. Снова чувствую себя начальством. Это благодаря тому, что уговорил меня не выдвигать обвинений? Бакстон ответил не сразу. Да, он помолчал еще немного. Все нормально. Цинния пожала плечами. Хлопотно это очень. Она не хотела говорить ему, что ей и самой не хотелось выдвигать обвинения против Рика, но она не видела ничего дурного в том, чтобы Пакстон немного попарился. Потому что, честно говоря, это не было нормально, но сейчас ей хотелось умерить героический пафос Пакстона. Циния потянулась в нишу и достала оттуда солнечные очки, толстый пластик, ярко-голубая оправа. Пакстон последовал ее примеру. Другие очки были женские, с белой оправой в форме кошачьих глаз. Пакстон пожал плечами и надел очки. Повернулся к Цинии с широкой улыбкой, обнажавшей зубы. «Тебе идут», — сказала Циния, попыталась сдержать смех, но поняла, что не может, и что ей все равно, и рассмеялась. «В моем стиле. По крайней мере, к рубашке подходят». Дронов в небе стало меньше. Машина раскалялась на солнце. Температура в ней поднималась. Пакстон посмотрел на дроны. Трудно поверить, правда? Что, дроны? Да, посмотри, сколько их. Туда-сюда весь день и не сталкиваются. По крайней мере, я так думаю. Переносят товары. Откуда такая тоска? У тебя был дрон в детстве? Нет, просто... Он замолчал, потом пожал плечами. Дроны – это круто. Именно благодаря им облако достигло своего нынешнего положения. Как только смогли организовать доставку дронами, сетевым розничным продажам пришел конец. Никто не мог выдержать конкуренции. Пытаюсь представить себе. Это ж надо придумать такое новшество, изменившее мир. Яйца тоже круто. Брось. «Сказал Пакстон. Это жестоко». Под потолком машины становилось жарко. Циния чувствовала это макушкой. Она посмотрела на Пакстона. Он отвернулся от нее, насколько было возможно, и смотрел в окно. «Извини, пожалуйста», — сказала она. «Неудачная шутка». Он не ответил, и она стала нажимать большим пальцем на регулятор кондиционера пытаясь добиться, чтобы воздух был не слишком теплый и не слишком холодный. Включила радио, но не настолько громко, чтобы оно помешало разговору. Впрочем, разговаривать ей не хотелось. Она проверила телефон. Ответа пока не было. — Ну, как поживаешь вообще? — спросил Пакстон. Цинья подумала, не извиниться ли еще раз, но решила, что он хочет сменить тему разговора. Машина слушается превосходно, сиденье довольно удобное. Мне не нравится педаль газа, она туговата. Ты понимаешь, о чем я? Цынья понимала, и лучше бы он понял намек и не настаивал. Она посмотрела на дометр, на котором расстояние увеличивалось шагом в десятую часть мили. Было и прошло. Если хочешь поговорить, Цынья ожидала большего, напрасно. Все чудесно. Она повернулась к Пакстону и улыбнулась, как бы говоря. Это круто. Вот выбрались мы из облака. И что ты думаешь обо всем этом? Спросила Циния. О чем обо всем? Об облаке. О том, что живешь рядом с местом работы. О том, что тебе присуждают рейтинг в виде звезд. На самом деле я ожидала другого. А чего ты ожидала? Цинния задумалась. Знаешь, когда идешь в ресторан быстрого питания, аналогия показалась ей уместной, у тебя есть представление о том, что там будет. Его создает реклама. Типа бургер идеально выглядит на экране телевизора. Но разорвешь упаковку, а там просто месиво. Все раздавлено, обмазано жиром и серое. Как будто на нем кто-то посидел. Да, что-то в таком духе. Я думала, будет лучше, но оказалось, как раздавленный бургер. Съесть можно, но не хотелось бы. Интересный подход. Что скажешь? Вряд ли облачные бургеры заслуживают таких насмешек. Ох, так ты теперь об этом шутишь? Навстречу пронесся автобус, направляясь к материнскому облаку. Новое зерно для помола. Циния пыталась увидеть, много ли в нем народу за люди, но солнце так сверкало на стеклах, что стало больно глазам, даже несмотря на очки. Пакстон откинулся на спинку сиденья, вытянул руки вверх, подался вперед. «Мне не хватает моей компании, положения ответственного, руководителя, но тут лучше, чем в других местах, лучше, чем ничего. Хочешь поговорить с большим человеком? С Уэлсом?» — Да, ведь он приезжает. Пакстон засмеялся. — Я думал об этом. Добс даже хочет включить меня в команду охраны. Нужно еще одобрение докоты. она там командует. Но я пока думаю. — Ну, откажись и угадай, как скоро тебя отправят собирать вещички. — Наверное, через несколько секунд, может и меньше. цини засмеялась. — Вот бы посмотреть. — Хочешь посмотреть, как я потеряю работу? «Ты меня прекрасно понимаешь?» Зажужжал телефон. «Отлично. Попытаемся вскоре что-нибудь придумать. Вот фотография. На ней мы с папой. Пусть она поможет тебе продержаться до нашей следующей встречи». К сообщению была прикреплена обычная фотография с изображением чернокожей пары. Явно не родителей Цинии. Кожа у них была гораздо темнее, чем у нее. Циния переводя глаза с дороги на телефон, кликнула по фотографии, сохранила ее и запустила обработку зашифрованным приложением. «Кто это?» – спросил Пакстон. «Мама проверяет. Передавает меня привет». Циния засмеялась. «Обязательно». Как она и думала, фотография заключала в себе цепочку символов, образовывавших код. Приложение превратило этот код в карту на которой, пульсирующей голубой точкой, было показано место встречи, примерно в 20 милях к востоку. По-видимому, там проходило шоссе, и как раз на горизонте появилось что-то, что можно было принять за придорожные строения. Выступ на линии горизонта. Циния слегка нажала на педаль. Ехать по шоссе было опасно. Многие из них обслуживались так плохо, что рассыпались но это оказалось в неплохом состоянии. «Ну, как подвигается твой план?» – спросил Пакстон. Цинни на мгновение затаила дыхание, но потом вспомнила сочиненную легенду и позволила себе успокоиться. «Пока ничего, коплю деньги». «Так-так», – медленно проговорил Пакстон, как будто хотел спросить что-то еще. Сыне подумала, не подтолкнуть ли его, но потом решила, что не стоит. «Можно спросить?» «Ты уже спросил». «Ха-ха, этот парень, Рик, он вчера сказал, ты что-то делала с компьютером». «Ничего подобного». «Но я там, мне кажется, видел». «Что ты видел?» «Мне показалось, ты вернулась к компьютерам после того, как я его вырубил». Сынья глубоко вздохнула и сделала еще более глубокий выдох. Она пыталась дать понять, что ей больно говорить на эту тему. Надеялась, что Пакстон ее оставит. Но он не оставил. Он держался за молчание, будто за оружие. Отвечая, она понизила голос, надеясь таким образом показать, насколько больно ей об этом вспоминать. Надеялась, что благодаря этому он отступит. Я запаниковала, искала ножницы или что-нибудь такое. Все что угодно, чем можно было бы защититься. Он пытался убить меня. Она искоса посмотрела на Пакстона и понизила голос. Я боялась, что он убьет меня. «Угу», — сказал Пакстон, обдумывая ее слова. «Так, что мне делать у компьютеров?» «Понятия не имею» сказал Пакстон. «Правда, не знаю. Но он так сказал. И потом то, что я сам видел. Извини. И потом другое. Это не дает мне покоя». Она крепче стиснула руль. «Что другое?» «Да, наверное, пустяки». «Нет, не пустяки. Иначе ты бы об этом не заговорил». Помолчали. «Не стоило об этом говорить» сказал Пакстон. «Но ты уже заговорил». «В первый вечер мы с тобой пошли гулять», сказал он, в пассаже. «Я там следил за одним типом. Это для работы». Потом мы посмотрели запись, на которой отображается местоположение. Он снова посмотрел в окно. «Ты следила за мной». Цинья не знала, что сказать. Как будто запись, хранившаяся у нее в мозгу, перестала воспроизводиться, только катушки крутились. Черт, и давно он жует это. «За твоей задницей!» сказала она. «Что?» Она уронила руку ему на колени, потерла бедро. Кончики пальцев едва не дотягивались до выпирающего места на его шортах. Их ткань натянулась. Проверяла, что делает эта красивая задница. Вот так. «Ты меня смутил. Доволен теперь?» Пакстон положил ладонь на кисть Цинии. Она подумала, что он хочет передвинуть ее руку себе на член. Но он просто прикрыл кисть Цинии своей рукой. «Извини, и нечего тебе смущаться. Я следил за твоей задницей весь вечер». Циния засмеялась. Он наклонился и поцеловал ее в плечо. Влажные губы прижались к голой коже. Когда он отодвинулся, на этом месте она почувствовала холодок. Смех мог показаться ему игривой сексуальной реакцией, но на самом деле она не могла поверить, что так легко это удалось. «Прости, я не пыталась следить за тобой», — сказала она. «От автомата не отходила. Ты с ума сошел». «Немного странно, но ладно». Над шоссе показался дорожный знак, выгоревший на солнце до цвета морского тумана, слов не разобрать. Еще две мили, и появились признаки цивилизации. растрескавшиеся здания бензозаправочной станции у шоссе. Ряд приземистых строений, когда-то бывших магазинами, а ныне пустующие. Вывески выгорели на солнце, автостоянки заросли травой. Цинния проверила телефон. Голубая точка находилась именно в этом городе. Цинния включила сигнал поворота и подумала, зачем включать, когда со времени поворота на шоссе, то есть последние двадцать минут, они не видели ни единой машины. Свернула на съезд с шоссе. Сделав еще два поворота, они оказались на широкой улице вдоль которой стояли двухэтажные и одноэтажные дома. Сыния, вытянув шею, нашла на карте адрес, удивительный адрес, книжный магазин. В подобных городках она всегда искала книжные магазины. В призрачном городе, по которому они шли в день анкетирования для получения работы в облаке, книжного магазина не было, и это ее огорчило. Здесь книжный находился на углу. Большие пыльные стекла эркеров, вывеска над дверью. Книжный магазин на лесном проспекте. Но краем глаза она заметила и кое-что еще. Столбик пыли или, может быть, какое-то движение на крыше. Животное. Цинния остановила машину и посмотрела на границу между свесом крыши и голубым небом. Ждала пока на этой прямой линии что-нибудь покажется. «Что?» – спросил Пакстон. Видимо, обман зрения, солнечный блик. Она оказалась в реальном мире, и мозг едва справлялся с потоком впечатлений. По-прежнему болела голова. Видимо, хоть слабая, но сотрясение мозга у нее вчера все-таки было. «Ничего», – сказала она. «Может, зайдем в книжный?» Пакстон пожал плечами. «Конечно». Циния въехала в переулок между домами, где была тень. До полудня оставалось еще некоторое время. Выключила двигатель и вышла в душающий зной. Кожа тотчас покрылась потом. Пакстон застонал. «Что за чудесная погода для прогулки!» «А что, для прогулки на открытом воздухе бывают хорошие дни?» «Верно». Стараясь держаться в тени, они направились по переулку к лесному проспекту. Миновали антикварные и хозяйственные магазины, гастроном и, наконец, подошли к книжному. Он оказался больше, чем можно было предположить, глядя из переулка. Узкий, но настолько длинный, что его дальняя от улицы стена терялась во мраке. Цинния нажала на кнопку звонка. — Стоит ли? — сказал Пакстон. — Брось! ответила Циния. Живи рискуя. Циния опустилась на одно колено, достала из волос несколько заколок и занялась замком. Ты шутишь? сказал Пакстон. А что? сказала Циния и вставила заколку в замок до упора, затем согнула ее. Получился рычаг, с помощью которого можно было отодвинуть язычок. Это незаконно? Разве? сказала она, другой заколкой передвигая штифты. «Тут никого нет уже много лет. Кто же на меня настучит? Ты? Боюсь, твоя юрисдикция на этот городишко не распространяется». Бакстон наклонился, чтобы лучше видеть действия Цинии. «Ты и прежде это делала?» «Никогда не знаешь, что найдешь», сказала Циния, борясь с запыленным металлом. «Старые книги, книги, которые не переиздают» и которых больше нигде не найдешь. Считай, что это путешествие по пещере». «И что ты с ними делаешь?» спросил он. «Продаешь?» «Нет, глупенький, я их читаю». «Господи!» Щелкнул последний штифт. Циния повернула заколку рычаг. Замок скрипнул, дверь отворилась. Циния выпрямилась, повернулась к пакстану и подняла руку, выставив вперед ладонь. Да «Впечатляет», — сказал Пакстон. «Уж не знаю, что подумает Добс, узнав, что я провожу время с преступницей». «Да уж», — подумала Циния и пошла по проходу между полупустыми стеллажами. Она пыталась оказаться подальше от Пакстона. Рассчитывала пробыть здесь так долго, чтобы ему стало скучно, и он отошел. Она не сомневалась, что человек, пришедший на встречу с нею, дождется подходящего момента. Книги на стеллажах, расположенных в передней части магазина, не и детская литература, поваренные книги, интереса для нее не представляли. Но чем дальше от входа к разделу художественной литературы, тем больше попадалось интересного. Обложки, едва различимые под слоем пыли. Циния чувствовала себя археологом. Набрала небольшую стопку книг, чтобы взять с собой. В задней части магазина воздух был особенно тяжел. Запах старых книг, плесени и бумаги, усиленный периодическим нагреванием. Из передней части магазина донесся голос Пакстона. — Я выйду, поброжу тут немного, глотну воздуха, посмотрю, что тут еще есть. — Идеально. — Давай, — сказала циния я тоже скоро выйду. Циния слышала, как он прошел к выходу как открылась и закрылась за ним дверь. Тогда она трусцой побежала вглубь магазина. Тут стоял письменный стол и запыленная касса, поднос которой для наличных был вытащен и перевернут. По полу валялись мелкие монеты. Загудел телефон, пришло текстовое сообщение. Она отвлеклась на него и не заметила, как доски в полу разошлись, и образовалась трещина. Затем что-то лязгнуло. Ей не удалось проверить, что это. К затылку снизу приставили что-то холодное и твердое. Человек, сделавший это, был ниже ее ростом. «И ты с ними?» — спросил женский голос.